Зинотти сказала, «Я не люблю гневной. Она враг мамы, значит, и мой враг. Но она очень умна, и у нее открытые глаза. И вот я такое думаю, что мама — последняя русская царица. Нельзя править такой большой страной, опираясь на разум дикого мужика». Зинотти сказала, «Я задумала одну вещь. Если это не отвлечет маму от этого дьявола, Я не знаю, на что пойдет это сумасшедшее, но надо быть настороже. Зенотти потом спохватилась. Я говорила тебе, Аня, а ты, как и мама, запуталась в его сетях. Мухи, несчастные мухи, этот паук вас обсосет. Вчера говорила Шуры относительно Зинотти. Она говорит, что ее муж уверяет, что все ее считают близкой родственницей мамы. Она незаконная дочь какого-то итальянца и принцессы Дармштадтской Алисы. Так говорят. Числится воспитанницей герцогини Алисы. Это официально. Во всяком случае, может, это только чисто случайно, но между ней и мамой большое сходство. Та же гордая поступь, те же мрачные глаза и та же величавая красота в движениях. Может, случайно. Примечание. Мать Александры Федоровны великая герцогиня Гессенская Алиса, мод-Мари, 1843-1878. Вторая дочь английской королевы Виктории. 5 июля. Это ужас. Ужас, ужас. Только сумасшедшая Зеноти могла до этого додуматься. Если мама не сошла с ума и не умерла от разрыва сердца, то ее спасли только молитвы старца. И главное, что поразительно, что это сделала Зенотти, та самая Зенотти, которая готова душу отдать за жизнь царицы. Она искренне ей предана. И между тем злейший брак не мог бы придумать худшего. А было вот что. Мама нервничала. Под конец с ней был припадок. Я ушла к себе в одиннадцатом часов. Не успела убрать голову ко сну. Вдруг телефон. Мама говорит. Если ты не очень устала, приходи ко мне. У меня такая тоска. Пойду помолюсь. Придешь? Почитаем. Я собралась идти. В это время с ногой что-то неладное. Прошло в общем полчаса. Подъехала ровно к двенадцать. Поднялась, прошла левым проходом. Не успела дойти, как услышала крик мамы. Сразу не сообразила, откуда. По крику думала, она умирает. Кинулась к ней. Она лежит в молильне, ударилась головой о диван. Сколько прошло времени, не знаю. Но когда я прибежала к маме, из-за выбежала какая-то тень. И если бы мама не лежала передо мной... Я сказала бы, что прошла мама в таком же мягком халате, тот же чепец и, главное, та же походка. Но мама лежала тут же, и я решила, что это от испуга у меня галлюцинация. Я открыла огонь. Никого не должна звать, только лишние сплетни. Крикнула Зинотти, но она не отозвалась. Потерла маме виски, дала понюхать соль, перевела ее, уложила. Мама глядела на меня безумными глазами. Только через час было начало второго, она заговорила. И то, что она мне рассказала, было так страшно, что я приняла это запрет, А рассказала она мне вот что. Когда она вошла и опустилась перед образом спасителя, то услыхала какой-то шорох, подняла голову и увидела женщину. Женщина держала в руках черный крест и лист бумаги, а на бумаге черными буквами написано «Гони Григория! Он дьявол! Он несет смерть всему дому!» И когда мама это сказала, то вся задрожала, а потом тихо так прибавила. И главное, эта женщина, как будто я сама, как будто мой двойник,